5. Сделать революцию – хорошо, но недостаточно. Враги могут разрушить свободную страну. Защищать власть рабочих в боях необходимо, но этого мало. Утром врага прогонишь, а враг придет ночью, когда армия спит. Надо ежедневно охранять государство от диверсантов и шпионов. Работа чекиста – самое трудное и важное. Соломон Рихтер – объяснил во дворе ему и Фридриху Холину, как устроено идеальное государство, если по Платону. Древнегреческий философ хотел, чтобы правили миром философы, вот как у нас правил Ленин или теперь Сталин. Надо, чтобы в мировом масштабе главная власть перешла к мудрецам, а не к политикам-интриганам. Есть граждане, склонные к размышлениям. Сербатов в этом месте подумал, что... Рихтеры как раз такие граждане. Пусть эти философы направят энергию своей мысли на мировые законы. Если в мировом масштабе эти умы возьмутся выдумывать законы, сразу жизнь наладится. В сущности, коммунистическая партия задумана как собрание выдающихся умов. Партийцы-философы, они принимают решения. Мудрецы пишут правила, а люди работают, служат общему делу. Каждый несет свой труд в копилку общества. Если народу не объяснить, как именно поступать, простой человек может пойти неверной дорогой. Пойдет воровать, будет лентяем, пьяницей. Есть у нас такой знакомый, Коля Ракитов, подумал Щербатов. Парень неплохой, но не непутевый. Простой народ, что с него взять? Но если развивать в народе знания и трудолюбие, люди станут единой семьей. Детей воспитывают сообща, например, в пионерских лагерях и школах или вот в нашем дворе. Детей надо собрать в общий лагерь, иначе один ребенок вырастет в богатой семье и станет жадным, а бедный ребенок будет завидовать, так общество равных не получится. Рядом с рабочими есть поэты и художники, которые воспевают их труд, ну, например, Фридрих Холлин. Он с детства стихи пишет и в газете работает. Талант явный у человека. Рабочий работает, поэт пишет стихи про его подвиг, а журналист сочиняет статью в газету, чтобы все знали, как рабочие работают. Людям труда почет, а детям пример. Но ведь надо и охранять философов, тружеников и поэтов. Для этого существует специальный отряд в обществе. Платон назвал этот отряд «стражи». Например, семья Дешковых. Типичные стражи, они с в армии. Стражи охраняют людей от врага, сражаются с другими армиями, это внешние стражи. А другие стражи следят, чтобы внутри общества был порядок. Поэт напишет дурные стихи, научит детей плохому, будет пропагандировать пьянство надо такого поэта остановить. Или журналист станет писать неправду, надо такого лгуна одернуть. Или труженик станет воровать. Или философ попадется хитрый, придумает закон, чтобы все добро несли ему одному. Для того, чтобы общество всегда следовало справедливости, вот для этого нужны внутренние стражи. Например, такие, как я, подумал Щербатов, который решил служить в ОГПУ и когда общество будет связано принципом равенства и взаимной ответственности, когда у людей будет твердое правило взаимной заботы, вот тогда можно говорить, что существует свободная республика, наше рабоче-крестьянское государство. Потому что свобода – это не личное удовольствие, но исполнение общественного долга, долга перед всеми людьми на свете. Ты должен помогать старым и малым, должен уступать беременным место в трамвае, должен работать на благо Родины. Это твой долг. Твой долг — это и есть твоя свобода. Тут все одновременно. Нельзя быть свободным, помимо выполнения своего долга». Это рассказал Соломон Рихтер, а Фридрих Хулин ему тогда возразил. Хулин прочел вслух стихи Пастернака, что-то по поводу «вакансии поэта», мол, Зачем в дни Великого Совета оставили вакансию поэта? Это опасная должность. Дескать, пока философы принимают решение, что поэту делать? Ждать от старших указаний? Или можно самому писать, что в голову придет? Да и Щербатов решил съязвить, спросил, значит, если я беременным тетям места не уступаю в трамвае, я не свободный человек? Соломон сразу отрезал. Нет тогда ты не свободный обыкновенный хам трамвайный и холину он тоже резко ответил сказал что есть три стадии организации людей личное становление гражданское общество и государство и вот получается так что гражданское общество уже почти достаточное объединение люди договорились каждый делает свое дело и у них есть связи Но если нет общей идеи, которая поверх цехового интереса, получится корпоративное общество, союз жадных цеховиков, и тогда власть легко захватит сильный и злой правитель. А государство имеет свою идею. Идея государства выше корпоративной морали. Идея государства – это идеал развития человека. Вот этой идеи общество исследует. Холин на это ему возразил. А как же свободное развитие личности, условия свободного развития всех? Манифесты читал философ или только Платона с Гегелем? А как же персон легкает, если ты понимаешь, Соломон, что я имею в виду? И вообще, если следовать идеям марксизма, государство должно отмереть. Государство получается лишнее, а свобода личности на первом месте. Тут Соломон разозлился, стал кричать, что не следует путать Бакунина, авантюриста и шарлатана, с немецкой классической философией и вообще довольно По Пастернак, Бакунин, Маркс – все в одну кашу. Но Щербатов не вслушивался в спор. Он уже думал о своем выборе. Как важно точно найти свое место. Работать в органах – это решение на всю жизнь. Как важно служить именно государству – именно обществу, а не просто начальнику. Это самое главное в работе сотрудника органов госбезопасности. И Щербатов отнесся внимательно к своему выбору, изучил вопрос досконально. Щербатов вступил в ответственную должность уже при Берии. Его товарищи смеялись над нерасторопностью Щербатова, неумением продвинуться по службе. Однако эта нерасторопность, по всей видимости, спасла ему жизнь. В год Великого Перелома, когда партийные фракции и группировки были одна за другой уничтожены, а фракционеры и уклонисты расстреляны, когда ОГПУ оказалось вовлечено во фракционную борьбу и кара постигла тех чекистов, что связали свои надежды с Рыковым или с Зиновьевым, в этот страшный миг Щербатов уцелел. Иные сказали бы, что ему повезло и в том, что репрессии 37-го года творились без его участия, мол, не замаран. Но основное везение заключалось все же в ином. Он умудрился не примкнуть группировки Егоды или Евдокимова, не связал карьерного роста с Трелиссером или Ежовым, и когда расплата настигла ретивых вожаков ЧК, его никто не тронул. Сам Щербатов не завидовал своим старшим успешным товарищам, которые успели выслужиться, войдя в доверие к легендарным Блюмкину или Агранову. Щербатов, как и прочие рядовые курсанты, знал о невероятной власти, сосредоточенной в руках Агранова и уж тем паче Трелиссера. Он наблюдал за личной охраной Ягоды, видел молодцов из дивизии особого назначения при ГПУ, Однако никаких усилий для того, чтобы войти в ряды избранных, он не предпринял. Слышал он, как в 20-е годы бойкие курсанты старались попасть в отряд спецпоезда Льва Троцкого. Был такой бронепоезд, оборудованный пулеметами и пушками, библиотекой, тюрьмой и палачом. И при поезде существовала легендарная охрана, облаченная в узкие желтые кожанки с железной бляхой на левом рукаве люди привиглированные и отчаянные. В эту грозную кожаную сотню всякий хотел войти. А потом несладко пришлось бойцам, когда Троцкого разоблачили. Этот урок надо вызубрить и не торопиться. Историю затем и пишут, чтобы внимательно смотреть, кто где ошибался. Двадцать лет миновавших после смерти вождя пролетарской революции Ленина, были годами внутрипартийной борьбы. Самовластие Сталина, который лишь к 1937 году сумел уничтожить оппозицию, преувеличивают. Скорее, система правления напоминала триумвират Августа, Марка Антония и Липида, председатель совнаркома Рыков, первый секретарь компартии Сталин, Глава Коминтерна Зиновьев. Вот они, вожди. А старший из вождей Григорий Зиновьев, потому что советская коммунистическая партия только часть большого коммунистического интернационала. И в Берлине на съезде Коминтерна будет решаться, как идти мировой революции. Власть членов Триумвирата зависела от шатких договоренностей, от зыбких отношений с сотней вождей помельче. Троцкого они сумели отодвинуть в сторону. Каменев с Зиновьевым поддержали кандидатуру Сталина на пост первого секретаря, но главный пост, пост вождя Коминтерна, оставался за Григорием Зиновьевым. О, как возбудились вожди после смерти Ильича! Как занервничала страна! Мужики и бабы стояли в очереди к гробу, поглядеть на того, кто обещал их всех спасти, да не успел а вожди и лидеры ринулись заключать союзы и контрсоюзы, подписывать друг с другом пакты о ненападении, засылать шпионов в лагеря противника. Но чем не отношения Германии и России, Британии и Франции? Точно так же, как большие страны, большие люди срочно организовывали системы личной безопасности. И поскольку каждый из них был как большая страна, вот и получилось – что организаций госбезопасности у нас много. Десятки отделов и подотделов госбезопасности возникли по стране, приписанные к разным ведомствам. В те годы всякий курсант училища ОГПУ был в смятении. Подростки не знали, в какую охрану идти, в какое подразделение записываться. Главным, судя по всему, оставался Лев Троцкий. Его роскошный дворец в Архангельском, Русский Версаль, как его именовал сам Лев Давидович, многим чекистам казался средоточием власти. Мало ли, что там решат в Кремле. А Лев Давидович все перерешит по-своему. Всесильный председатель Реввоенсовета, нарком Военмор, жесткий и крикливый, он ходил, окруженный плотным кольцом охраны, а телохранители косились по сторонам, в кого бы пальнуть. Многие считали, что Троцкий завтра возглавит страну, и сам Лев Давидович так думал. Большевики собрали пленум и осудили мелкобуржуазные уклонения Льва Троцкого. Но демон революции был еще силен, а его изгнание в Алма-Ату еще ждать и ждать. И кто знает, какие пружины он умеет нажимать, этот опытнейший человек, с кем он связан договорами о ненападении и взаимовыручке. Курсанты ОГПУ колебались. Оно как новое решение возникнет. И сколько других возможностей имелось. Рыков, председатель совнаркома. Томский, глава профсоюзов. Пятницкий, организатор международной коммунистической общественности. Председатель московского ЦК Каменев. Фрунзе, сменивший Троцкого на посту нарком Военмура у каждого было столько власти, что люди ужасались их возможностям. Власть российскую рассыпали, вывалили власть на стол. Власти было много, до поры до времени ее хватало на всех, и безумные люди ходили по колено во власти, полными горстями зачерпывая золотые монеты вседозволенности. Расстрелы заложников и пытки подозреваемых, и весь так называемый «красный террор» возникли не как свидетельство жестокости одного самодержавного, жестоко жестоковыйного человека, но как свидетельство брожения власти, перегноя многовластия. Власть в одночасье стала рыхлой и пьяной, и скрепить ее могла только кровь. Всякий из вождей желал удостовериться в том, что он тоже распоряжается жизнями смердов, Ему тоже полагается по штату пытать и пороть. И всякий лидер желал утвердиться в своем величии, лишая людей жизни. Рассказывали, что охрана Зиновьева выволокла троих моряков прямо из кабинета вождя и во дворе дворца расстреляла. Зиновьев занимал Белый дворец, ныне музей естественной истории в Петербурге. Может быть, враги народа соврали, И такое бывало часто. А еще рассказывали про Троцкого, как он в лед подмахивал расстрелы, как его молодцы врывались в дома и выволакивали людей на улице. Врали. Придумывали подробности вдовы белогвардейцев в своих созаточивых мемуарах. И про ленинское предписание взять заложниками семьи белых генералов тоже врали. Вожди и их дружины – обрастали слухами, как новгородские и киевские богатыри былинами. Вплоть до наших дней дошли сказания о бронепоезде Льва Троцкого, об охранниках Якова Свердлова, о расстрельных приказах Зиновьева, в младенчестве нареченного Григорием Апфельбаумом. Точно предания о княжеских дворах и безрассудствах удельных князей сохранились свидетельства о том, как собирали пролетарские вожди дружинников под свой красный стяг. Их иногда называют варягами, этих безродных пришлицов, в одночасье ставших командирами и припоясавших чресла своих дружинников ремнями и маузерами. Назвать их варягами, чуждыми благостных обычаев родной земли, несправедливо. К тому моменту, как стали отдавать свои расстрельные приказы, они были уже обучены, насмотрены и наслышаны. Уроки управления народом им преподали именно в Отечестве. Их воспитали кровопийство русско японской и Первой мировой, столыпинские лекарства, даденные матери России, кровавое воскресенье и благостный царь, отправивший русский народ на бойню с добродушным напутствием. Совестливый застенчивый человек, поименованный Струве «палачом народа», взирал на веренное ему пространство с недоумением. Схожее недоумение испытывал и вечно бухой президент, освобожденный от большевиков России. Обкомовский либерал точь-в-точь -точь также недоумевал. Это что ж получается? Мы им свободы, а они, понимаешь, гражданскую войну? В отличие от обкомовского либерала, Николай не пьянствовал в то время, как курлянские лесные братья начали резать немецких помещиков, а на Кавказе началась армянская резня. Царь лишь маялся и недоумевал. Рабочие бунты, марсисты, денежные махинации. Как не любил брезгливый царь денежные махинации, всю эту финансовую нечистоплотность. Как горевал он, глядя на бедность своего народа. Но не от финансистов же Марат справа. Проще было отправить миллионы подданных на войну, чтобы их покалечили и убили. И он отправил. То была шоковая терапия тех лет, как выразились бы сегодня либеральные министры. И миллионы русских людей пошли умирать ни за что, ни по какой причине, из-за растерянности этого совестливого человека, личную гибель которого – оплакивают в церквах. Подозревая варяжскую нелюбовь к отчизне у Апфельбаумов, Бронштейнов и Розенфельдов, историки не поминают, что реальные варяги в то время существовали. Это были именно варяги, а вовсе не безродные авантюристы — Вильгельм, Георг и Николай, кайзер, король и император, кузены и родственники. Германское фамильное древо — протянувшие ветви по миру. То, что некоторые историки называют семейной войной, было в гораздо большей степени варяжским состязанием, нежели авантюра безродного Апфельбаума. Именно варяги и вели Первую мировую, а то, что возникло на пустырях побоище, возникло благодаря деятельности коронованных варягов. Однако император остался в преданиях, слабохарактерным святым, а его убийцы сделались примером инородцев, надругавшихся над нелюбимой страной. Впрочем, и безродные бродяги постарались. В те годы им не под силу было истребить равное количество народу одним рочерком пера. Царские масштабы лишь грезились. Дружинники пробавлялись групповыми расстрелами. Народные баяны, Рассказали нам именно о новых дружинниках, о том, как явился в престольный град Апфельбаум млад и кинул клич, собираясь стервятников, мол, стекайтесь со всего света на брашно. И приехали дружинники, приехали, да и растерялись. Слишком много княжеских теремов в Москве, и в каждом тереме по князю. Кто профсоюзами ведает, кто армией, Кто национальным вопросом? И в точности, как за 600 лет до этого люди азартные тщились угадать, который из князей будет старшой, ведь непонятно, на князе это не написано, так разбрелись дружинники по разным теремам. Какой по бойчей будет, тот подался к Троцкому, а кто работы не боится, пошел к Дзержинскому, а какой по осанистей, тот в хоромах к Зиновьеву, который, как рассказывают, любил роскошь и у Алексея Рыкова, и у Якова Свердлова имелись свои собственные подразделения вооруженных людей, верных и страстных, готовых на многое, в точности, как сегодня имеются претарианцы у новых русских богачей, растащивших империю по улусам. Кто желал послужить Якову Свердлову, тот шел в особый отдел ВЧК, а в этом отделе... Не буквально те же порядки, что в окружении Дзержинского. Когда Енох Егода прибыл в Москву, он растерялся. Делать жизнь с кого? С Феликса Лейдмундовича? Или прибиться к другой команде? И какого покровителя выбрать? И как пожелание покровителя согласовать с буквой пролетарской законности? Лишь когда он выбрал покровителя и согласовал действия покровителя с буквой законности, Вот тогда насилие над врагами стало привычной неопасной процедурой. Расстреливали прямо во дворе канцелярии, и при каждом дворе крупного чиновника тех лет столовалась собственная дружина, и пролетарская законность не всегда заглядывала в эти дворы. Во всяком дворе лежали трупы, и приказов расстрельных было подписано немерено, Согласовывать с решениями совнаркома не обязательно. Удельный князь решал, а чаще всего — дружинники. Вожди толкались плечами и локтями, дышали друг другу в затылок, а их личная охрана, многоликая и оттого еще более опасная, охотилась друг за другом. Те, кто сделал ставку на Рыкова, и те, кто поверил в звезду Троцкого, это были разные люди, и амбиции их, вступали в непримиримую вражду. Иногда дружинники, представлявшие разные княжеские дворы, встречались в ресторанах, кутили и пили удалые песни, плясали и подписывали в пьяном виде расстрельные приказы. А со стороны могло казаться, что это пирует одна шайка. Но нет, как и в Германии тех лет, где Абвер и ведомство Гейдриха, Гестапо и СС находились в постоянной конкурентной борьбе так и личная армия троцкого и люди зиновьева подразделения верные минжинскому и гвардия свердлова и люди Трилисера и ставленники ягоды отнюдь не олицетворяли обобщенную пролетарскую законность законность и существовать не может в условиях многовластия не могут сразу несколько ведомств ловить врагов народа. Государственная безопасность не может соблюдаться в тех условиях, когда несколько группировок претендуют на то, чтобы олицетворять государство. Эта мысль не давала Щербатову покоя. Щербатов сам сформулировал этот тезис, слушая рассказы своих старших товарищей. Интеллигент Рихтер подсказал ему однажды нужное словцо. «Интеллигенты – Наровят жизнь объяснить словом, им от слов делается легче. Щербатов спросил Соломона Рихтера. Дело было в 1936, когда братья Соломона уезжали на испанский фронт. Всем двором их провожали. Щербатов спросил искренне, от растерянности перед реальностью. Он сказал так Завидую твоей семье. Все ясно с ними. Едут на фронт фашистов бить. А мне куда пойти? «Между преторианцами выбирать глупо», — сказал Рихтер. Объяснил Рихтер, что претарианской гвардией называлась в Древнем Риме «личная охрана правителей». Всякий цезарь набирал верных телохранителей. И так много, что получалась маленькая армия. Претарианцы получили большую власть в государстве, чем регулярная армия, но ненадолго. Когда очередной правитель умирал, его личную гвардию гнали прочь, а гвардейцев казнили. «Служить надо идее и стране», — сказал еврей Рихтер, иммигрант из Аргентины. «И правду», — сказал еврей, — «уже в 36-м было заметно, каким маршрутом проходят чистки. Вычищают претарианцев». Тех претарианцев хватают, чей Цезарь ослабел. В 1924 году, 31 марта, эту дату все чекисты знают, Дзержинский направил письмо Минжинскому, своему заместителю, с предложением провести тотальную чистку среди сотрудников ОГПУ. Болтливость, выпивка, женщины, халатность, самоуправство. ну Извольте выявить пороки. Разобраться хотел в своих верных бойцах Феликс Эдмундович. Ряды хотел сплотить. Вот только времени у Дзержинского не было кадрами заниматься. Писал он это письмо из Москвы в Москву, сидя на заседании Политбюро и торопясь в СНХ. А занимался чисткой Минжинский, передоверив ее своим верным товарищам а с тех пор прошло 10 таких чисток, и все чистки шли концентрическими кругами вокруг того места, где рушился очередной кумир. Сторонний наблюдатель мог заметить, что когда очередной кумир валится с пьедестала, в образовавшуюся на месте падения воронку втягиваются все присные кумира. Те, кто поверил во всевластие вождя, затягивала воронка их волокли на допросы, доискивались до происхождения, выясняли связи с заграницей. Так гибла столичная интеллигенция, втянутая в воронки поверженных вождей. Так гибли те, кто поверил в главенство одного из многих. Водовороты уносили письмоводителей и курьеров, личных шоферов и секретарей, буфетчиков и телохранителей. Каждый мог знать что-то, чего знать не полагалось. А ведь война рядом, враг-то не дремлет. И мчались черные автомобили ГПУ по пустой сырой ночной Москве, выискивая адресок невезучего буфетчика, где он шельмец сохранился. Ах, вот вы где прячетесь, Василий Васильевич, специалист по клюквенному морсу. Да я ведь только морс наливал. Ваш хозяин, значит, Японии секреты стратегические продавал, а вы морсом клюквенным занимались. Мы этот факт и выясним, спросим вас придирчиво. И руки за спину Василь Васильевичу, в Лефортова его, мордой в парашу. Впоследствии скажут, что Сталин устроил охоту на инакомыслящую интеллигенцию. Но инакомыслие грамотеев не волновало в ту пору никого. Это уже во времена Хрущева устроили охоту на Пастернака, и сиятельный хам кричал на художников в манеже. Но в 30-е годы содержание картин и стихов занимало вождей мало. Вождей волновало иное. Кто и как сплетет вокруг них сеть? Откуда ждать беды? Спелся Бухарин с Каменевым или Зиновьев теперь дружит с Троцким? Откуда придет удар? Кого сагитировали голосовать на пленуме? Интеллигенция, привыкшая искать покровителей, не знала, у кого именно, следует спрашивать камер юнкерства, и становилась жертвой поспешного выбора. Искать патрона и мецената следовало, куда же без него. Но как определить, кто именно взойдет на сияющую вершину? Когда писатель Бабель впал в немилость убуденного по причине своей критической конармии, он стал искать покровительство у Тухачевского у всесильного Михаила Николаевича, скрипача, мецената и теоретика, и неминуемо был зачислен в сторонники маршала, когда тот пал. Но как угадать заранее? Как вычислить, что падет даже этот любимец Фортуны, блестящий командарм и будущий Наполеон? Так же точно бывало со всеми царедворцами во все времена. Их звезда Меркла, едва отправлялся в изгнание или на плаху их сиятельный суверен. Говорят, после смерти Сталина возникла борьба за престол, однако борьба была короткой и небурной. Реальная борьба случилась после смерти Ленина. У гроба вождя революции случилась драка. Длилась драка почти десять лет. Каждый полагал, что Россия ждет именно его, Каждый вождь ходил, окруженный вооруженными и злыми людьми. Десять жадных ртов разъявилось на власть. Претендентов было больше, чем на трон Романовых. И за всяким стоял собственный княжеский двор, персональная дружина, личные шпионы и стукачи. Дворов было много, и всякий двор мнил, что воцарение их князя на престоле российском не за горами. И армия опричников служила не одному царю, но всем удельным князьям одновременно. И опричники выслуживались тем более рьяно, что неизвестно было, какому из князей что именно придет в голову. Но каждый из претендентов на трон хотел превзойти конкурента в жестокости. А уж которая голова из княжеских удержится на плечах дольше, угадать сложно. И уж совсем не стоит полагаться на обычную, присущую чиновному миру, благодарность за выдвижение. В мирные годы и то бюрократические кланы подвержены коррозии, а тут какая же верность? Зиновьев приводит в политбюро Иосифа Сталина, а Иосиф Сталин себе подмогу взял, Вячеслава Молотова, а тот приглашает друга, Кагановича, Лазаря Моисеевича, и один другого плечом подпирает, защищает от недруга, этой спайкой противостоят внутренние оппозиции. Однако никакой гарантии, что тот, кто данную цепочку и организовал, не окажется в оппозиции сам. И как угадать молодому сотруднику органов, где именно на сегодняшний момент находится законная власть?